Бирюков и Кротов стали рассматривать обрез. Это была старая винтовка со стволом, расточенным для стрельбы дробью и отпиленным примерно на три четвертых своей длины. Судя по ржавчине, на месте отпила сделан он был давным-давно. Повернув рукоятку, Антон осторожно открыл затвор. В патроннике 32-го калибра гильзы не было. «Куласских времен оружие!» — насупленно сказал Кротов. — Приглашай, Михаил Федорович, понятых, надо это дело оформить юридически, — проговорил Бирюков и посмотрел на Тропынина. — Расскажи, Сергей палыч как ты ту штуку отыскал? — Просто, товарищ капитан, радиатор моего самосвала немножко перегревается, парит. Первым рейсом зерно сдал, возвращаюсь из райцентра. Решил водички погиб, чтобы не запарился движок. Остановился у крутихи, где всегда воду беру, спускаюсь под мостик, а там кто-то передо мной черпал муть, со дна поднял, прошел метр два к камышу, присматриваю, где бы поглубже место найти. Вижу в прогалине между камышами приклад ружья под водой, там сантиметра двадцать глубина, не больше, разулся, забрел в речку, кулацкий обрез, сразу в кабину и к вам. Завязался оживленный разговор. Участковый привел двух понятых, и Бирюков стал оформлять протокол добровольной выдачи Тропининым ружья. Едва только понятые расписались, зазвонил телефон. Бригадир Гвоздарев ответил и передал трубку Бирюкову. — Антон Игнатьевич, вот какое дело, — тревожно заговорил на другом конце провода Слава Голубев. — Барабанов не появлялся у Кости Ляпина. — А уговор между ними был насчет денег? — Был. Но Барабанов за деньгами не приехал. Голубев вздохнул. И из райпотребсоюза никто в Серебровку не звонил. Очередь Барабанова на машину подойдет только через месяц. Ты, Слава, ничего не напутал. Путать нечего. От Ляпина я сразу заехал к председателю Райпо. Он всех опросил, кто с машинами связан. Никто о Барабанове ни сном, ни духом не знает. Мигом позвонили на оптовую базу в Клещиху, и там Барабанов не был. Подожди, Слава, Беряков повернулся к дегадилу. Витальд Михайлович, с кем из райпотребсоюза говорил Барабанов насчет машины? Гвоздарев встревожился. Я сам разговаривал. Позвонила оттуда женщина, называлась секретаршей, потом передала трубку будто бы председателю управления райпо. Тот мне все рассказал, а я передал Андрею, что слышу Барабанов сразу недостающие деньги стал занимать по селу. А, сколько денег он с собой повез? Деньги у него в райцентре, на сберкнижке лежали. Ну, видно, недостаточно, что тысячи полторы он серебровки занял. Я тысячу дал, да еще, по-моему, у кузнеца андрей 500 перехватил. У кузнеца Андрюха 400 взял. — А еще сотню у деда Лукьяна Хлудневского, — уточнил Тропынин. Бирюков, морщась, потер висок и сказал в трубку. — Слава, с другого телефона позвони сейчас сберкассу, был ли там барабанов. Результат сразу мне, я жду. Вскоре снова послышался голос Голубева. Барабанов в сберкассе не был. — Вот что, Слава, — Бирюков опять потер висок, — передай следователю Немайкину, пусть немедленно возьмет Анищенко с Барсом, экспертов, — Словом, полностью оперативную группу, и начиная от речушки Крутихи до Серебровской пасеки, прочушите весь Березни глубиной метров на тридцать вправо от дороги. Каждый кустик проверьте, скажи следователю, я просил, понял? — А слева от дороги не надо, — уточнил Голубев. — Слева жневье, там искать нечего. — А в кустах что? — Что найдете, все наше будет, понятно. Бирюков положил трубку и встретился взглядом с любопытно насторожившимся Тропыниным. — Тебе, Сергей Павлович, срочно надо ехать к Крутихе. Дождись там милицейскую машину и покажи оперативникам, где и как нашел обрез. Скажи, я тебя прислал, понял? — Конечно. — Давай, не трать время. Тропынин, запнувшись за порог, выбежал из кабинета. Насупившийся, Кротов тревожно спросил. — Полагаете, организованное преступление? — Кажется, Михаил Федорович, очень ловко организованное, — ответил Антон. — Каковы... Ближайшие планы. Все будет зависеть от того, что обнаружит оперативная группа между Крутихой и Пасекой. Будем ждать результата? Нет, сложа руки, сидеть не будем. Сделаем осмотр жилых и хозяйственных помещений Кашева. Антон посмотрел на бригадера. Витальд Михайлович, вы, в случае, не депутат сельского совета? Депутат, ответил Глаздарев. Прекрасно. С понятыми и в вашем присутствии... Поищем у Степана и Якашева самогонный аппарат. Быть может, при этом посерьезнее что-либо найдем. Барс свое дело знает. Тропынин подъехал к Крутихе почти одновременно с оперативной группой. Подробно рассказал все следователю и стал наблюдать за оперативниками. Те что-то измеряли, высчитывали, фотографировали, прошли через мост на другой берег и опять начали измерять, подсчитывать, фотографировать. Тропынин поскучнел и стал разглядывать красивую овчарку, которую держал за поводок пожилой милицейский сержант. Не вытерпев, спросил. — Много жуликов поймал. — Девять задержаний на границе, и здесь 24 ответил сержант. — Ого! Знает свое дело, а? — Знает. — А чего демобилизовался с границы? — По ранению, — сержант погладил на левом боку собаки, — Широкий, заросший шрам. Видишь, пуля прошла. Тропынин присвистнул. Восхищенно поразглядывал барса, он поднялся на подножку своего самосвала и крикнул разговаривающим на мосте кооперативникам. — Эй, начальство! Мне зерно возить надо! Белобрысый молодой следователь махнул рукой. — Поезжай, дескать. Самосвал, лихо развернувшись, запылил в сторону серебровки. Резво спускавшийся с перегорка встречный москвичок испуганно вельнул и осторожно проехал мимо стоящих на мостике оперативников. Зеркальная гладь воды у мостика желтела редкими пятнами опавших листьев. На одном из них растерянные лозила божья коровка с черными крапинками на глинцевито-красной спине. Метров шести, раскачиваясь спелыми метелками, шелестел Густо затянувший речку белесый камыш, за которым скрывалась водная прогалина, где Тропынин наткнулся на старый винтовочный обрез. Несколько тонких камышинок перед ней надломленно склонили макушки. Приглядываясь к ним, эксперт-криминалист Семенов, сделав шаг в сторону, по мосту и сказал, можно предположить, что вот отсюда бросили обрез в речку. Слава Голубев подошел к Семенову, прищурясь подтвердил. — Точно. Макушки надломлены прямо по траектории падения. Следователь Немакин сделал пометку в блокноте. Судмедэксперт Медников, с сожалением заглянул в пустую сигаретную пачку недовольно проговорил. — Меня зачем сюда привезли? — Траекторию высчитывать, так я вам насчитаю. — Сейчас, Боря, лес, — начнем прочесывать, — ответил следователь.